Время от времени пронзительную сирену автомобиля. В верхушке росшего перед окном дерева щебетали птицы. Я все взвесил. Мне здесь некого бояться, кроме этого человека. Он узнал бы меня даже теперь. В ту же минуту, как только я возобновлю свою деятельность, а у меня крупные планы, он снова окажется за моей спиной. Нам будем слишком тесно на земле. Или я, или он. Почему ты думаешь, что именно я в состоянии избавить тебя от него? Его губы искривились в жесткой улыбке. Потому что ты, сама того не подозревая, очень нравишься Норману Грею. Он слишком силен, чтобы поддаваться своим чувствам но не в состоянии будет сдерживать их. Ты внушила ему слишком глубокую любовь. Для меня сердце мужчины — раскрытая книга, Джанет. В этом отношении я знаю их в совершенстве. А женщин? Ну, достаточно. Как я это сделаю? Спросил я. Он немного наклонился вперед. Норман Грей принадлежит к мужчинам, которых трудно убить. Дураки сами идут в могилу. Норман Грей неуязвим. За последние недели на него было организовано несколько покушений. Один из лучших стрелков Англии промахнулся, стреляя в него с расстояния 100 метров. Он всегда едет с неимоверной И все же с ним ничего не случилось при катастрофе автомобиля. Все же мы прикончили бы его, если бы он остался в Деваншире. Говорят, он теперь в Лондоне. На мгновение его глаза сверкнули, как озаренная солнцем сталь. Да, я встретила его сегодня утром на улице. Я не задаю вопросов. Если ты изменишь мне, я узнаю об этом в ту же минуту. Вот маленький подарок для тебя, Джанет. Он вынул из-под подушки и протянул мне изумительной работы золотую пудреницу на редкость красивую вещь, отделанную крохотными фигурками из эмали. Я была восхищена. Он нажал крышку, она отскочила. В коробке лежала пудра и крошечная пуховка будь осторожна берегись поднести эту пудру к рту достаточно щепотки попавшей в кушанье или в стакан воды чтобы убить человека тебе нечего бояться этой пудры она действует только попав После этого сильнейший человек заболевает так сильно, что становится вполне безопасным на два года. Грей. Я пришел к убеждению, что хорошо сделаю, если в будущем постараюсь избегать Джанет Стэнфилда. Она интересовала меня как хладнокровная и преданная помощница короля преступников. В моей книге, которая должна появиться в печати в ближайшие дни, я посвятил ей целую главу, стараясь проанализировать ее характер. Но постепенно я начинаю понимать, что даже самая холодная и жестокая женщина при случае бывает только женщиной. До сих пор она всегда держала себя в моем обществе равнодушно и самоуверенно, Ни разу в жизни ее глаза не выдали ее настоящих чувств. Но вчера вечером со мной ужинала совершенно другая женщина. Она казалась прекраснее, чем обычно. Легкий румянец, то исчезавший, то снова появлявшийся на ее щеках, делал ее особенно очаровательной. Ее глаза, казалось, стали еще больше, а взгляд приобрел нежность. Мы сидели в ресторане вдвоем за угловым столиком, откуда открывался весь зал полный хорошеньких женщин,